Егор Вавилов с Антоном Мызниковым Насилие на головню иное. Надо спасти заложников в Белой Елане. Это же наши жены и отцы. Да и Аркадий Зырян приуныл. Жена его, Анфиса, тоже оказалась в заложниках. Ну как, мамон Петрович? Тот махнул рукой. Нету силы, Ной Васильевич. У Коростылева не менее десятка пулеметов. Хватает бомб, да и отряд наполовину из нижнеудинских унтер-офицеров. Да еще, может, Мамалыгин там с кулаками-добровольцами. А у нас 119 патронов для карабинов и револьверов. Да вот у Селестины Ивановны две обоймы для Кольта. Хоть бы парочку бомб. Примолкли партизаны. «Силы такой не имеем». «Верно», — сказал Ной, — «а побывать в Белой Елане должны. Завтра первый день Масленицы, и чтоб казаки не гульнули, того быть не может. Но упреждаю, у кого поджилки трясутся, пусть останется. Спрос каждого будет строгий. Ясно всем?» «Конечно, всем ясно. Кто останется?» Никто. Ночью подъедем к Белой Елане, возлагая ответственность на Егора Андреяновича, чтобы в самое надежное место завел. Егор Андрианович привел их через скотный двор в баню Боровиковых, уверенный, что в доме Миланье навряд ли беляки остановятся ночевать. Дом на окраине, да и поживиться особенно нечем. Коней спрятали в чищобе поймы Малтата. Ночь. Глухая предвесенняя, настойная на дневных оттепелях, тревожная ночь. Думы, думы, думы. Голова одна, а дум не счесть. Роятся, как пчелы, и остервенело жалит в самое сердце. Ной думает. Сердцу что-то неспокойно. Тринадцать. Хоть бы где четырнадцатого подхватить. «Что меня мутит, Господи, прости!» — рассердился на себя Ной. Он сидел на лавочке в поношенной рыжей бикеше, в скрещенных ремнях, шашка промеж ног, руки на золотой голове лебедя, попаха на коленях. Возле каменки поднялся на жидкие ноги красный телок, пустил струйку под брюхом, поглядывая на Ноя. ж ты, беломордый!» Телок подошел и сунулся мордочкой в отвороченные полубе кеши. Ной погладил его промежу ушей, и как-то стало горько. Как давно не ухаживал за скотиной, не доглядывал за коровами и овцами, не выносил после отела телят на руках из хлева. В черепушке слабо светит сальная плошка с холщовым фитильком. Мамонт-головня развалился на полу, вытянув ноги в пимах до порога, полушубок в ремнях, шашкой карабин под боком, а в изголовье зайча шапка. За ним прикурнул щупловатый Иван Гончаров. В углу бани около двери умостился на дно перевернутой шайки Никита Корнеев. Винтовка рядом. На полок забралась Ольга Федоровна, Ее полушубком закрыто оконце, чтоб свет из бани не виден был со скотного двора. У полка в углу вздремнула мужиковатая казачка Маремьяна. Селестина в бикеше, подкорчив ноги, лежит на лавочке, положив голову на колени Маримьяны. Обмороженные пальцы ног забинтованы, едва ходят. Братья Переваловы, Антон Мызников, Никита Щепков и Зырян с ними отдыхают в предбаннике. Тринадцать. Хоть так крути, хоть эдак. ох -хо ох А вот и Горша Вавилов с ведром воды и двумя ковригами ржаного хлеба. Прикрыл дверь и к мою в полголоса. Так и так. У Миланья и Саул Потылицын с каким-то казаком допрашивали Евдокии Юскову. И в амбар будто замкнули. Милане насмерть перепугана. Казаки вот-вот должны подойти заарестованы. Корнеев и Гончаров позвал Ной. «Выведите всех из предбанника к хлеву. В засаде будьте. Зыря с Переваловым пошлите спрятаться возле дома, чтоб в случае чего схватить казаков без шума. Живо!» Гончаров и Корнеев ушли. Головня сел рядом с Ноем. Поднялись женщины. Сообщение Егорша встревожило всех. «Дуню?» — Юскову проговорил Ной, подумав. «Лучшего языка не сыскать. С чего бы ее Исаул допрашивал? А ну, сходим за ней. Что-то не верится, чтоб сидела она в амбаре». В ограде тихо Ной глянул на Егоршу. «Разве у хозяйки нету собаки?» Самом-то деле что-то не слыхал, ответил Егорша в полголоса. Как же без собаки? Помню, кабель у них был черный. Разве и Филимон взял? Два амбара, в котором, ной постучал кулаком в дверь одного. Ни звука. Замок навешен советчу голову. Пошли к другому, и тут такой же замок. На стук послышалось из амбара невнятное мычание. Егорша не удержался. Здесь. Тихо! шепнул Ной и, взяв замок в обе руки, поднатужился, вырвал со скобою из двери, отслонил всех закосяк, с наганом в правой руке распахнул дверь. Заскочил в амбар, споткнулся обо что-то мягкое в темноте, сказал: Дверь закройте, головня серянку жива. На полу кто-то ворочился и трудно мычал. Свет спички спугнул тьму. Дуня! Глаза большущие, круглые, кляп во рту. По ногам и рукам скручены веревками, да еще к столбику возле сусека, подтянута спиною. Но и видел только ее взгляд, полный ужаса. Она ничего не понимала, кто пришел за нею. На миг увидела в руке бородатого казака сверкнувший нож. Вся скрючилась, зажмурившись. Сейчас и смертушка. И тут потухла спичка, и вскоре снова плеснула светом. Бородатый резал ножом веревки, развязал полотенце и вынул кляп. Она не понимала, кто он и что он. Еще двое. Куда ее несут? И все молча, молча. Ной занес Дуню в баню. Она тяжело постановала, но говорить не могла. Скулы оттерпли от кляпа. Ной усадил Дуни возле полка. Дуня смотрела, смотрела расширенными глазами на рыжебородого, не веря собственным глазам. Это же конь рыжий! Конь рыжий! В той же бикеше и белой папахе! Боженька, конь рыжий! Ной поднес воды в ковшике. «Выпей, Дуня. Да скажи, что тут произошло? Чем не потрафила Исаулу? Ты же с поручиком Ухоздвиговым, кажись, или нету его в отряде? Много тут у Исаула казаков и унтер-офицеров?» Диковатый взгляд Дуниных глаз был страшным. Она всех боялась, не понимая, откуда взялись эти люди. «Конь рыжий», «Головня», «Ольга». И Селестина Грива. Вскинув глаза на Ноя, Дуня взмолилась. Ной Васильевич, не виновата я. Ни в чем не виновата. И по вспухшим щекам покатились слезы. Все и Саул проклятый. Зверь, зверь, убейте его. Ной ничего не понял. За что тебя пытали, спросил. За золото, боженька, Они хотели... подослать меня с вашим отцом к вам в отряд. Я не пошла, не пошла. — Разве здесь отец? — дрогнул мой. — Видела его? — Отец ваш у Мамалыгина здесь должно. Вспомнив, Дуни сказала. И Саул послал Коростылева с отрядом в Курагина, дружину поднять. Из Ачинского уезда идет Щетинкин. Минусинскую дружину погонят туда. На Енисеи белые стягивают крупные силы, чтобы разбить Щетинкина. Слышала, он бывший штабс-капитан. При советах служил Вачинский в уголовном розыске. А теперь у него целая Красная Армия. А больше ничего не знаю. К Перевалову идут. А Перевалово отряд разбили, в газете писали. «Стало быть, отец с Мамалыгином? Я не пошла с ними, не пошла. А кто его посылал ко мне? Исаул? А он сам умыслил? Нет-нет, приказано Тарелкиным взять вас живым, обязательно живым. В газете про вас печатали. А ваш отец, очень уж он свирепый». Вуджее при мне драл плетью женщин, которые помогали красным. Выспрашивал меня про Гатчину и про комиссаршу. Доктор тоже напечатал статью в газете. Отрекся от дочери и так-то поносил ее всячески за УЧК и комиссарство. Как мой папаша, боженька, они все с ума сошли. Я даже... Не знала, что комиссарша с вами, Ной Васильевич. Ничего такого не знала. Еще Санька, ваш ординарец, теперь ординарцем у Подхорунжева Мамалыгина. Убейте, убейте Исаула. Ной Васильевич, Христом Богом прошу, убейте, убейте, Боженька. В карманах у меня была бомба и кольт, вспомнила Дуня. В раз выбили из памяти. У мамонта Петровича нечаянно вырвалось. — Эх, как бы нам парочку бомб ядрить твою в кандибобер. — Бомб? — переспросила Доня. — Есть, есть бомбы. Три ящика бомб и гранат, цинки с пулеметными лентами, Льюисы и два Максима, зарыты в подполье дома у Хоздвигова. — Что? — вытращил глаза Ной. выпрямился, стукнувшись головой о потолок. «Где этот дом?» Мамон подхватил. «Ты это всерьез Евдокия Елизаровна?» «Боженька! Что ж мне врать? Еще когда пришли казаки из Красноярска и в Белой Елане начали расходиться по станицам, старшина у Хоздвигов, Иннокентий Инакентьевич, спрятал тогда в своем доме много оружия, И патронов. Так и лежит. Гавриил Накентич не тронул. Если старший брат припрятал, пусть, говорит, останется. Все разом возбужденно заговорили, перебивая друг друга. Оружие. Если бы у них было оружие, разве бы они отсиживались месяц на Клоповой заимке? Но ведь это же Дуня, Евдокия Елизаровна Юскова. Можно ли ей верить? Не заведет ли в ловушку?» Селестина обулась в разбухшие пимы, прихрамывая, подошла к Дуне и молча, испытующе, уставилась в лицо бывшей батальонщицы. «Правду говорю. Есть тайник, — Селестина Ивановна. С запинкою проговорила Дуня. «С чего врать-то мне, боженька?» Если Исаул останется в живых, не жить ни мне, ни Гаври. И бомба, которая была у меня в кармане, из того тайника. «Я тебе верю, Дуня», — Успокоилась Селестина, и, оглянувшись на мужчин, задержала взгляд на Ноя. Она не врет. «Далеко дом у Хоздвиговых?» — спросил Ной мамонта головню. Тот ответил. «В центре...» Наискосок от дома Юскова. Низом поймы пройти можно без особого труда. Но и здесь кто-то должен остаться, Ной Васильевич. Если мы все уйдем, а вдруг придут за Евдокии Елизаровой? Придут, обязательно придут, отозвалась Дуня. Я ж так и не сказала, где спрятаны слитки. Какие слитки? обернулся Ной. Два слитка золота. — бормотнула Дуня. — Мамон Петрович помнит, как взяли тогда слитки у моего отца. Вот они самые. Мать уговорила Исаула, чтобы он выбил из меня это проклятое золото. — Э, вон как! — кивнул Ной, окончательно уверившись, что Дуня говорит правду. — Побудешь здесь, Селестин Ивановна, на обмороженных ногах далеко не уйдешь. А мы там управимся. Но только оборони бог вступать в бой с казаками. Если один или двое явятся, бей из засады без промаха. Коль у тебя будет и карабин. Мужики вышли посоветоваться и Селестина с ними. Телок подошел к Дуне и лизнул ее в руку. Маримьяна отпихнула его от лавочки. Не троньте его, пожалуйста. Жалостливо попросила Дуня и опять заплакала. А я теперь одна осталась. Как есть одна. Живу ли я, умру ли я, Кто по мне слезу прольет, боженька? Как мне страшно, страшно. Пусть не радуется маменька с горбуней. Не видать им золота, как своих ушей. Не плачь, Донюшка. живая слава богу утешала маремьяна казачка давай оденемся мужики ждут только бы оружие добыть есть есть оружие еще раз уверила дуня на той половине дома живет казначей приска ложечников со своей бабой ложечников переспросила ольга вот уж кому я горло перерву с Настасьей он «С Настасей!» — сказала Дуня. Дуня попробовала снять полушубок, но шерсть присохла к иссеченному телу, вызывая страшную боль. «Сядь-ка, сядь!» — сядь", усадила Маремьяна Дуню. Развязав мешок, вытащила узел, достала из него солдатскую флягу, бинты, йод в бутылочке, ножницы. а тогда уже попросила Ольку поддержать Дуню, пока она будет снимать с нее полушубок. Дуня постановала сквозь стиснутые зубы. Маримьяна ножницами обстригла присохшую краном шерсть. Ужаснулась. Вся спина Дуни была в кровоточащих рубцах. Маримьяна перебинтовала спину Дуни, попавшим по маленьким грудям до пояса, и тогда уже натянула на нее разорванное шерстяное платье связанной кофты. кофтой. «У вас есть спирт?» — промолвила Дуня. «Мне бы чуть-чуть, чтобы не трясло меня». Маремьяна налила ей в кружку из фляги, дала выпить. Аркадий Зырян стоял на карауле возле калитки, чтобы врасплох не подошли к дому казаки. Большаком кто-то бежал в белом. Ближе, ближе. зрян отпрянул в ограду и спрятался за столбом ворот. В калитку проскочила босоногая девка с растрепанными длинными волосами в исподней рубахе, кинулась к окошку и постучала кулаком в раму. — Мамонька, мамонька, это я, Апроська, Слышь, открой дверь, скорее, скорее. милания окликнула. От кельты, Господи! От Есаула, маменька, убегла! Ой, маменька, спаси за ради Христа! Босая я, маменька. Мелания выскочила на крыльцо и увидела опроску. Иван Перевалов подошел к Зыряну. Духовито! Как бы за девкой не прилетели казаки. Зырян ничего не ответил. Подошел Егорша, позвал к бане. Все в сборе, пора двигаться. Поймою брели глубокими наметами снега. Благополучно прошли через огород в глухую ограду большого дома у Хоздвигова, некогда богатого, веселого, разбойного, а ныне притихшего. В одной из половин на две комнаты жил казначей прииска ложечников с женой Настасей. В другой в трех комнатах поручик ухоздвигов с Дуни. Казаки и унтерофицеры, нижнеудинцы, расположились в трех домах Юсковых. Есаул с отборными казаками в доме братьев, да еще по соседству с домом потылицыных у богатого мужика Беспалова. Сколько казаков увел Коростылев с Мамалыгиным, Дуня не могла сказать, будто бы эскадрон. Партизаны спрятались возле дома у стены. Дуня постучалась в сенную дверь наполовину казначей Ложечникова. Рядом стоял Ной Кто полуножничает? Дуня узнала голос Ложечникова. Я, Дуня, откройте, пожалуйста, дело есть. Ложечников удивился. Откуда ты? Был Есаул с казаком. Говорили, что ты уехала с поручиком в Курагино».